Но основная причина на самом деле находится не на Терции, а на самой Земле. Дело в том, что руководство Фонда Учрежденного Организацией Объединенных Планет... «Остановитесь, агент Карачаев!» — прервал меня мой оппонент. «Комиссию не интересуют ваши досужие измышления по поводу деятельности ООП. Видимо, у вас слишком много свободного времени», — он посмотрел на моего шефа. Тот всем видом показал, что согласен и теперь постарается, чтобы у его агентов оставалось как можно меньше времени и возможности для подобных размышлений. «Я еще раз обращаю внимание, что наша комиссия собралась с целью обсудить реальные действия агента Карачаева на Терции, а не его фантастические версии», — продолжил тем временем общественный прокурор. Основной вопрос пока остается открытым. Насколько действия агента можно считать адекватными реальной обстановке? «А вот пусть он сами расскажет, что там натворил», — предложил председатель. Он же мой непосредственный начальник Макар Иванович. Проанализировав обстановку, я понял, что прежде всего необходимо любыми средствами немедленно остановить ирригационные работы. Осторожно начал я. Настроение населения я уже выяснил, поэтому обычные пропагандистские мировоздействия я отложил сразу, как бесполезные. А время поджимало. С одной стороны, ситуация была близка к критической, с другой стороны, подходил к концу срок моей командировки. Тут я замялся. Я вспомнил о разговоре с шефом, который у меня состоялся тогда. Я связался с ним, доложил всю обстановку и спросил, как быть, подчеркнув, что, по моим сведениям, ждать больше нельзя. Шеф, как всегда лаконично, приказал действовать по обстоятельствам. Я стал действовать. Вот об этих действиях я и рассказал комиссию, молчав естественно, о самом разговоре. Первым делом я взялся за транспорт. Серия проведенных мною диверсий почти полностью разрушила транспортную систему Терции. Снабжение строек прекратилось, их стало лихорадить. На действующих объектах я устроил ряд саботажей. В результате этой деятельности ирригационные работы по всей планете практически остановились. Затем последовали два небольших, но очень эффективных атомных взрыва на полюсах планеты по одному на каждую из установленных там климатических установок. Одну я только повредил, зато другую удалось вывести из строя полностью, без какой-либо перспективы на восстановление в будущем. После этого я вернулся в столицу, где подкупленный мною профсоюз организовал забастовки служащих, которые окончательно парализовали строительную деятельность. В этой ситуации правительству оставалось только ввести чрезвычайное положение и обратиться за помощью ВОП. ООП. «Действия правительства Торции нас не интересуют», — вновь остановил меня Седой. «Мы расследуем лишь вашу деятельность, агент Карачаев. Вы можете что-либо добавить о ваших собственных действиях?» Я пожал плечами. «В общем-то, это все». Детали каждой конкретной операции я описал в отчете. Воцарилась тишина. Члены комиссии, все бывшие агенты, имеющие в прошлом солидный стаж полевой работы, с интересом начали листать лежавшие перед ними копии моего отчета. Глаза у них загорелись. Многие, похоже, не столько смотрели записи о моих операциях, сколько вспоминали собственные проделки в молодости. Послышались вздохи. Старички размякли. Через некоторое время кто-то вслух заметил. Надо же было умудриться превратить проект по озеленению в такой экстремальный бизнес. Все улыбнулись. Обстановка в комнате потеплела. Внезапно представитель латиноамериканского филиала, полный краснолицей старикашка, поднял руку. «Сэр э -э, Эндри». Вы достаточно убедительно описали обстановку на Терции. Возможно, я даже соглашусь с вами о целесообразности применения методов комплексного саботажа. Но какого черта вам понадобилось уничтожать установки по производству воды при помощи ядерных взрывов?